Остров вырос из воды неожиданно. Он был похож на громадный букет, погруженный в чашу моря. Букет разрастался и увеличивался прямо на глазах. В нем вырисовывались разлапистые пальмы, пушистые перья мимоз, царственные бутоны магнолий, опахалы великанских папоротников, и, словно разноцветные пчелы, кружили и порхали над цветами и деревьями ярко и птицы. Нессия подплыла к удобной бухте, обрамленной двумя песчаными косами, будто охвачены огромными звериными лапами. Доктор Дулитл с изумлением видел, как постепенно из воды показывается чудовищное тело травозавра Несси. На ее утыканной костяными зубцами горбатой спине, будто ореховая скорлупка, прилепился кораблик голубой кит. Короткие ноги ее похожи были на обрубки бау а хвост был, наверное, не короче поезда, бегущего между болотвилем и соседним коровполем. Несси повернула голову к путешественникам и произнесла. «Юр-яр!» «Скорее, покидаем корабль», — перевел ее слова крокодил Кро-Кро. И только успели доктор Дулитл и звери высадиться на берег, как Несси по собачьи встряхнулась всем телом, и кораблик, как сухой лист, слетел со спины травозавра. «Яр-др-травозаврика», — сказала Несси. «Добро пожаловать на остров Травозаврика», — тут же объяснил крокодил. «Хр-аврика», — улыбнулась Несси. Они его зовут попросту Африка, сказал крокодил Крукро. Надо же, почти как наша родная Африка, обрадовалась обезьянка Чучу. А Несси тем временем направилась в самую гущу зарослей, скрылась среди пальм, и лишь ее маленькая головка на длинной шее возвышалась над кронами деревьев. Вскоре она снова появилась на песчаной косе и сложила к ногам своих гостей целую гору свежайших фруктов. Бананы, финики, кокосы, киви, агава, папайя, апельсины были так ароматны, что все почувствовали необыкновенный голод. Они набросились на еду, и чуть ли не целый час слышалось лишь чавканье, сопение, хрюканье и хрупанье. В конце концов от вкусной горы остались корки, шкурки, косточки и хвостики. Насытившиеся путешественники дружно вздохнули и подняли головы. Тут-то они и заметили, что окружены кольцом удивительных, невиданных чудовищ. У одних были короткие, как у кенгуру, передние лапки и гигантские ноги с кривыми пальцами. У других на носу росло по три рога. У тех все тело было усеяно шипами, у этих спина закована в толстый панцирь. Если бы не добрые мигающие глаза и неприветливые улыбки на их рогатых и шишковатых физиономиях, от внешнего вида этих чудовищ можно было бы прийти в ужас. Под широкой лапой самого большого из них вполне мог спрятаться целиком даже крокодил Крокро. -Кро. «Лр-мр-мр-мр», -мр, мр сказала Нессия, и крокодил тут же перевел. Здесь собрались все жители острова Аврика. Вон тот с хоботом — листодонт. Он ест листья с деревьев. А тот, у которого пасть полна зубов, хоть и называется страходонт, на самом деле совсем не страшный. Зубами он разгрызает стволы сахарного тростника. И его чаще всего зовут Сахародонт. Он злостеный. «Рядом с ним, видите, облизывается все время. Тоже лакомка. Ягодами лакомится. И вот так и зовут. Ягодинозавр». «Ор-пр-тр-р», -пр продолжала Несси. «А те, что в черепаховых панцирях», — пояснил крокодил. «Динозавры. Они в тине любят посидеть по шейку, нежиться. А вон те двое, похожие как близнецы, арбузавр и дынедунт. Рты у них такие большие, что арбуз или дыню они глотают целиком». Тут арбузавр и Дэнидонт вытянули шеи и с любопытством уставились на двухголового туда-сюдайчика. Ур! спросил арбузавр. Ур! ответила Дэнидонт и удивленно захлопала длинными ресницами. Они медленно обошли туда-сюда обнюхали сначала его лошадиную гривастую голову, потом рогатую антилопью. Туда-сюдайчик вежливо и приветливо раскланивался то одной, то другой своей головой. «Какие милые существа окружают нас», — сказал доктор Дулиттл. «Но мне кажется, что у сахара Донта болят зубы. Смотрите, как он морщится сластёно». Листодонта царапал хобот, вероятно, ободрал его колючки. «Да, у меня тут найдется работенка. На их острове, наверное, никогда еще не было звериного доктора». «Ну что, значит, поживем здесь немного?» Обрадовалась обезьянка Чучу, который просто восхитили щедро увешанные бананами и кокосами пальмы. «Что ж, решено» сказал доктор Дулитл, снял свой черный цилиндр и вытер платком пот. Жара стояла необыкновенная. На острове Аврика не оказалось ни дома, ни хижины, ни даже шалаша. Доктор Дулитла и его зверей отвели в просторную пещеру, настелили пальмовых листьев и вкатили громадный плоский камень вместо стола. В пещере было тепло, сухо и уютно. Устав от всех приключений, путешественники заснули крепким сном. А попугаи растелись на деревьях и еще долго гомонили, дивясь своему неожиданному спасению.